И вот выходит в величавой красоте и прелести серпентина изнутри храма. Она несет золотой горшок, из которого выросла великолепные лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах. Так смотрит она на Ансельма и говорит. Ах, возлюбленный! Лилия раскрыла свою чашечку. Высочайшее исполнилось: Есть ли блаженство, подобное нашему? Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания, лилия пылает пламенными лучами над его головою, и громче колышутся деревья и кусты, яснее и радостнее ликуют источники, птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся, Веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, на земле празднуется праздник любви. Молнии сверкают в кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли, высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют, шелестя крылами. Это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взор ли это? Слова ли? Пение ли? Но ясно звучит. Серпентина, вера в тебя и любовь Открыли мне сердце природы. Ты принесла мне ту лилию, Что произросла из золота, Из первобытной силы земной, Еще прежде, чем фосфор зажег мысль. Эта лилия есть видение священного созвучия всех существ. И с этим видением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я счастливец, познал высочайшее. Я буду вечно любить тебя, о серпентина. Никогда не повлекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно» видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма живым в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра. И дивом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе, и запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзило и стало терзать острой скорбью. Ах, счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной Серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Атлантиде. А я несчастный. Скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде окажусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества, скудной жизни, и словно густой туман заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии». Тут архивариус Лингорст тихонько похлопал меня по плечу и сказал «Полно, полно, почтеннейший, не жалуйтесь так». Разве сами вы не были только что в Атлантиде? И разве не владеете вы там, по крайней мере, порядочной мызой, как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн? природы